Хорошее правительство в своих действиях никогда не опирается на законы, но лишь на личные качества тех, кто правит. Деятельность правительства всегда подчинена воле тех, кто запускает эту деятельность. Следовательно, главным элементом построения правительства является метод выбора лидеров. Закон и правление. Руководство Космической гильдии. «Для чего Алиен нужно мое участие в утренней аудиенции?» — мучительно раздумывала Джессика. Меня даже отказались ввести в состав совета. Джессика стояла в вестибюле большого зала-убежища. Этот вестибюль на любой другой планете, кроме Аракиса, вполне и сам мог быть большим залом. Чем больше увеличивались власти и богатство Атрейдосов, тем более гигантскими становились сооружения Раккина. Громадный вестибюль внушал Джессике дурные предчувствия. Она не любила это помещение на выложенном плитами полу, которого была запечатлена победа ее сына над Шаддамом IV. Она всмотрелась в свое отражение в ведущей в большой зал двери из пластали. Само возвращение на Дюну вынуждало Джессику к таким сравнениям. И в эту минуту она ясно видела признаки старения на своем лице. На удлиненном лице появились тонкие морщинки, а глаза насыщенного синего цвета потеряли былую живость. Джессика еще помнила то время, когда в них была видна белизна белка. Бронзовый оттенок волос. сохранялся благодаря искусству парикмахера, Но остался маленьким и изящным, рот — чувственным, а фигура стройной. Но даже тренированные по методикам биногицерит мышцы с возрастом теряли былую эластичность. Кто-то, конечно, мог не заметить разрушительного воздействия времени и сказать, во нисколько не изменились за прошедшие годы. Но тренировка ордена сестер была обоюдоострым лезвием, Даже небольшие изменения редко ускользали от внимания тех, кто сам прошел такую тренировку. Джессика прекрасно видела, что у Алии действительно отсутствуют малейшие признаки старения. Джавид, ставший главным церемонимейстером Алии, уже стоял у больших дверей. Сегодня он выглядел очень официально. Одетый в накидку джин с циничной смешкой на круглом лице — Джессику поразил этот парадокс. Хорошо откормленный Фриман, заметив устремленный на него взгляд Джессики, Джавид понимающе улыбнулся и пожал плечами. Его участие в приеме Джессики должно быть кратким. И он прекрасно это осознает. Он ненавидит атрейдосов, но он человек алии, причем сразу в нескольких ипостасях, если верить слухам. Джессика заметила жест Джавида и на секунду задумалась. «Век пожатий плечами. Он знает, что мне известны все сплетни о нем, и ему на это наплевать. Наша цивилизация развалится от такого безразличия скорее, чем от ударов внешних врагов». Охрана, которую перед своим уходом в пустыню к контрабандистам оставил ей Гарни, была страшно недовольна тем, что Джессика сегодня отказалась от ее присутствия. Однако сегодня она чувствовала себя, как это ни странно, в полной безопасности. Пусть кто-нибудь попробует сделать из нее мученицу в этом зале. Алия этого не переживет. Впрочем, дочь сама это хорошо понимает. Джессика не отреагировала на улыбку и пожатие плечами. Тогда Джавид заученно покашлял. Это было похоже на сигнал, поданный на тайном языке. «Мы прекрасно понимаем бессмысленность всей этой помпезности, милостивая госпожа. Разве это не чудо, что люди верят подобным глупостям?» «Чудо», — мысленно согласилась с Джавидом Джессика. Однако лицо ее осталось бесстрастным. Вестибюль постепенно наполнялся людьми. Здесь в основном были допущены людьми Джавида просителей. Внешние двери были все еще закрыты. Просители и свита держались от Джессики на почтительном расстоянии. Однако все заметили, что она одета в черную обу фриманской преподобной матери, а это порождало множество вопросов. Сейчас не было заметно никаких признаков связи Джессики со священниками культа Муаддиба. Под сводами вестибюля стоял сдержанный гомон. Люди делили свое внимание между Джессикой и маленькой потайной дверью, из которой должна была выйти Алия и повести всех присутствующих в большой зал. Для Джессики было очевидно, что старый ритуал, очерчивавший пределы власти регенства, был в данный момент потрясен до основания. «И все это из-за моего появления», — подумала Джессика. Но я пришла сюда только по приглашению Алии. Наблюдая признаки замешательства, Джессика поняла, что Алия намеренно затягивает начало церемонии. позволяя проявиться подводным течением, за которыми она, несомненно, сейчас внимательно наблюдает через потайное отверстие в стене. Некоторые мелкие особенности поведения дочери не поддавались объяснению, и с каждой минутой Джессике становилось понятнее, насколько была она права, приняв на себя миссию, возложенную на нее орденом сестер. «Мы не можем позволить, чтобы дела и дальше развивались подобным образом», убеждала ее руководительница делегации Бины Гессерит. «Несомненно, что признаки упадка не ускользнули от твоего внимания. Именно от тебя. Мы знаем, почему ты покинула нас, но мы знаем и степень твоей подготовки. Твое образование осталось прежним. Ты — адепт, протект, профетикус, и не можешь не понимать, какую угрозу представляет для нас загнивание столь могущественной религии». Задумавшись, Джессика сжала губы и отвернулась к окну, за которым разворачивалась панорама ранней колоданской весны. Ей не нравилось, что ее заставляют мыслить столь прямолинейно логически. Одно из первых заповедей образования Ордена Сестер было недоверие, к чему бы то ни было, в чем тебя стараются убедить, прикрываясь логикой. Но, члены делегации Бины Гиссерит, Тоже знали об этом. Как был напоён влагой воздух в то утро, подумала Джессика, оглядывая вестибюль Алии. Каким свежим он был! Здесь же пахло потом и застоявшейся сыростью, и это вызывало чувство неприятной тяжести. Я вернулась на пути Фриманов, подумалась Джессике. В воздух был тоже слишком сырым. Что происходит с мастером по увлажнителям? Пол никогда не допустил бы такой небрежности. Она заметила, что Джавид, несмотря на всю свою собранность и готовность, не видит таких нарушений влажности. Это большой недостаток для человека, рожденного на Аракисе. Члены делегации Бин хотели знать, нужны ли Джессике доказательства обоснованности их предположений. Она рассердилась и ответила им цитаты из их собственных уставов. Все доказательства призваны обосновать утверждения, которые не имеют доказательств. Мы понимаем только то, во что хотим верить. «Однако мы доверили эти рассуждения ментатам», — возразила руководительница. Джессика в изумлении уставилась на женщину. «Мне странно, что вы сумели достичь своего высокого положения, не зная ограничений ментатов», — произнесла Джессика. Потому как внезапно успокоились все члены делегации, Джессика поняла, что это было всего лишь испытание, которое она успешно прошла. Конечно, они сильно боялись, что за прошедшие годы Джессика утратила способность к балансированию на грани возможного, что составляло ядро подготовки сестер Бин и Гесерид. Джессика слегка насторожилась, когда Джавид оставил свой пост у входа в зал, и подошел к ней, согнувшись в низком поклоне. «Госпожа, мне пришло на ум, что, возможно, вы не слышали ничего о последнем подвиге проповедника». «Я каждый день получаю сведения о том, что происходит», — ответила Джессика. «Пусть он доложит об этом Алие», — Джавит улыбнулся. «Тогда вы знаете, что он обрушился на вашу семью». Прошлым вечером он проповедовал в южном пригороде, и никто не осмелился схватить его. Вы, конечно, понимаете, почему». «Потому что они думают, что это мой сын вернулся к ним», — устало ответила Джессика. «Мы еще не задавали этот вопрос ментату Айдаха», — сказал Джавид. «Видимо, придется это сделать, чтобы прояснить, наконец, положение». «Вот один представитель рода человеческого, который не понимает ограничений ментатов, хотя осмеливается наставлять ему рога. Если не в действительности, то в мечтах», — подумала Джессика. «Ментаты совершают те же ошибки, что и люди, которые их используют», — сказала она. «Человеческий разум, как и разум любого животного, — это резонатор». Он резонирует в ответ на колебания окружающей среды. Ментат обучен одновременному сознательному следованию по параллельным петлям кажущихся случайными связей, просчитывая всю цепь причин и следствий. Пусть он попробует проживать все это. — Значит, этот проповедник вас нисколько не тревожит? — спросил Джавид. И вот тон внезапно стал формальным и зловещим. «Я считаю это признаком оздоровления», — сказала Джессика. «И не хочу, чтобы его трогали». Джавид явно не ожидал такого скоропалительного, по его мнению, ответа. Он попытался улыбнуться, но улыбка вышла натянутой и неестественной. «Правящий совет церкви, обожествивший твоего сына, конечно, преклонится перед твоим желанием. Но требуются некоторые объяснения». «Вероятно, лучше было бы вам объяснить, какое место я занимаю в ваших схемах», — отпарировала Джессика. Джавид посмотрел на Джессику осуждающим взглядом. «Женщина, я не вижу разумных оснований с твоей стороны отказываться от осуждения проповедника. Он не может быть твоим сыном. Я ставлю вполне разумное требование — осуди его». Это хорошо разыгранный спектакль, подумала Джессика, и поставила его Алия, назначив на главную роль Джавида. Нет, твердо произнесла она. Но он оскверняет имя твоего сына, он проповедует омерзительные вещи, покушается на святую черь. Он восстанавливает против нас толпу. Когда его спрашивают, он отвечает, что даже ты одержима природой зла, и что ты. «Довольно этого вздора», — отрезала Джессика. «Скажи, Алия, что я отказываюсь. Я не слышала об этом проповеднике ничего, кроме всяких сказок. Он мне наскучил. Скучно ли будет тебе, женщина, услышать, что в своих последних поношениях? Он говорил, что ты никогда не выступишь против него. Тут совершенно ясно, что ты... «Я, как воплощение зла, все равно не стану осуждать его», — сказала она. «Это не шутки, женщина!» Джессика негодующе взмахнула рукой. «Убирайся!» Она произнесла это слово достаточно громко, чтобы его услышали, и Джавиду пришлось подчиниться. Глаза его сверкнули яростью, однако он неуклюже поклонился и вернулся на свое место у двери. Эта ссора прекрасно вписывалась в результаты наблюдений Джессики. Когда Джавид говорил о Балие, В его голосе проскальзывали ласковые хрипловатые нотки любовника. В этом Джессика не могла ошибиться. Слухи несомненно соответствуют истине. Алия позволила себе окончательно разложиться. Наблюдения говорят о том, что Алия стала сознательной соучастницей мерзости. Что это? Извращенная воля к самоуничтожению? Совершенно ясно, что Алия делает все, чтобы разрушить самое себя и основу своей власти, возросшей на учении ее брата. В вестибюле почти осязаемо повисло неловкое беспокойство. завсегда всегда-то и вестибюля, конечно, знают, в каких случаях Алия задерживает свой выход. А теперь еще все слышали, как Джессика без колебаний прогнала фаворита своей дочери. Джессика тяжело вздохнула. Она почувствовала, что хотя ее тело пришло сюда, душа осталась за пределами этого зловещего вестибюля. Движения придворных были так прозрачны. Поиск покровительства нужных людей был танцем столь же явным, как утренний ветер, волнующий пшеничное поле. Возросшие при дворе статисты усиленно морщили лбы и высчитывали важность каждого здесь присутствующего. Очевидно, что ее гневная отповедь Джавиду повредила его репутации, и теперь мало кто о нем говорил. Но были и другие. Ее наметанный глаз ясно видел результаты подсчета рейтинга во взглядах сателлитов и прилипал власти. Они не примкнут ко мне, потому что я опасна, подумала она. Но я чувствую запах того, кого боится Алия. Джессика обвела взглядом вестибюль и увидела, как люди отводят глаза в сторону. Эти люди были настолько бесполезны, их существование настолько бессмысленно, что Джессике захотелось выкрикнуть опровержение их готовым оправданием своей бесцельной жизни. А если бы только проповедник мог их сейчас видеть? Ее внимание привлек обрывок случайно услышанного разговора. Это был высокий, стройный священник. Он обращался к своему окружению, несомненно, просителям, которых он опекал. «Я часто вынужден говорить не то, что думаю», — произнес он. «Это называется дипломатия». Смех прозвучал слишком громко и слишком фальшиво. Впрочем, он быстро оборвался. Люди заметили, что Джессика слышит их. «Мой герцог». «Выслал бы этих людей в самое вонючее захолустье», — подумала она. Я приехала как раз вовремя. Она только сейчас поняла, что, живя на Колодане, она пребывала в плотном коконе, сквозь стенки которого до нее доходили только самые вызывающие проступки Алии. «Я была такой благодаря своему тихому, как во сне, существованию», — подумала она. «Колодан» был подобен громадному кораблю, ведомому опытнейшими капитанами. Только самые крутые виражи воспринимаются пассажирами Дейто да в виде едва заметных движений. «Как же соблазнительно спокойная жизнь», — подумала Джессика. Чем больше наблюдала Джессика жизнь двора Алии, тем более справедливыми казались ей слова проповедника, о которых ей ежедневно докладывали. Да. Пол имел все основания произносить их, видя, во что превратилась его империя. Джессика вспомнила о Гарне, отправившемся к контрабандистам. Интересно, что ему удалось узнать? Её первое впечатление о Баракине оказалось верным. В ту первую поездку по городу вместе с Джавидом она обратила внимание на глухие бронированные заборы вокруг домов. охраняемые улицы и аллеи, шпиков на углах. Высокие стены и глубокие подвалы строений, о чем можно было судить по мощным фундаментам. Ракин потерял свое благородство. Он стал безумным самовлюбленным городом, воплощением грубости и безвкусицы. Внезапно открылась маленькая боковая дверь. В помещение вступил отряд священных амазонок, под прикрытием которых вышла Алия. Надменная, высокомерная, вполне осознающая всю свою огромную и страшную власть. Ее лицо было предельно сосредоточенным. На нем не отразилось никаких чувств, когда ее взгляд встретился со взглядом матери, хотя обе знали, что битва не на жизнь, а на смерть уже началась. По команде Джавида неслышно раскрылись створки громадных ворот, ведущих в большой зал. В этом движении чувствовалась невидимая, скрытая в глубинах здания чудовищная энергия. Алия подошла к матери. Их немедленно окружила охрана. Войдем внутрь, матушка», — спросила дочь. «Давно пора», — ответила Джессика, уловив злорадство в глазах Алии. Она думает, что может уничтожить меня и остаться безнаказанной. Она просто безумна. Джессика подумала, что Айдаха, видимо, желает помешать своей жене. Джессике принесли его послание, на которое она не смогла пока ответить. То было очень загадочное письмо. «Вам угрожает опасность. Я должен встретиться с вами». Послание было составлено на древнем языке чакопса, в котором слово опасность имело значение заговор. Я увижусь с ним тотчас по возвращении в табор, решила Джессика.